История о мухе Около двухсот столетий назад жил в Киото один торговец. То есть в самом начале 18 века. Звали его Кадзария Кубэй. Его магазин стоял на улице Тарамати Дари, к югу от широко известной торговой улицы Симабара. В его доме прислугой трудилась девушка из провинции Вакаса по имени Тама. Хозяин и его жена хорошо относились к девушке. И похоже на то, что и она была искренне к ним привязана. Но она никогда не одевалась нарядно, как другие девушки. Даже когда у нее был выходной, из дома она выходила неизменно в рабочей одежде. Несмотря на то, что хозяева справили ей несколько красивых платьев. Прослужила она уже пять лет. И вот однажды хозяин спросил ее, почему она не носит украшений и не одевается нарядно, как другие. В ответ на этот вопрос щеки у девушки вспыхнули. Но отвечала она ровным голосом. «Когда мои родители умерли, я была еще совсем маленькой. А поскольку детей кроме меня у них не было, На меня легла обязанность справить все поминальные ритуалы. Понятно, что денег у меня на это не было, и потому я решила поместить посмертные таблички моих родителей в храм. Пусть они побудут там, пока я не заработаю достаточно денег, чтобы оплатить необходимые службы и моления. Чтобы выполнить свой обед, я сберегала все свои деньги, ничего не тратила. И нарядные платья не носила тоже поэтому. Возможно, я переусердствовала, поскольку вы, мой хозяин, сделали мне замечание, что я выгляжу недостойно моего положения. Но теперь я скопила почти 100 серебряных монет. и этой суммы достаточно для осуществления тех целей, о которых я говорила. Я исправлюсь, мой господин, и постараюсь отныне одеваться так, чтобы вам было приятно на меня смотреть. Потому прошу вас извинить меня за невоспитанность и неряшливость. Больше этого не повторится». Хозяин был глубоко тронут простодушным рассказом, и в ответ очень мягко сказал, что она может одеваться так, как ей заблагорассудится, и что он очень уважает ее за то, что она глубоко почитает родителей и так самоотверженно стремится выполнить свой долг перед ними. Вскоре после этого разговора, Тама смогла забрать поминальные таблички из храма, оплатил все необходимые поминальные ритуалы и службы. На это у нее ушло около 70 серебряных монет, и осталось еще 30. Она отдала деньги хозяйке, с тем, чтобы та их сохранила. Но пришла зима, и в самом её начале девушка внезапно заболела. Болела она недолго, но тяжело и вскоре умерла. Случилось это на 11 день первого месяца эпохи Генроку. В 1702 году. Кубэ и его жена сильно горевали по поводу ее безвременной смерти. Десять дней спустя в комнату, где сидел Кубей, улетела большая муха и принялась кружиться вокруг его головы. Это его немало удивило, поскольку в холодное время года, тем более зимой, насекомые не летают. Да и летом такие большие мухи встречаются крайне редко. Муха преследовала кубы так настойчиво, что он принужден был поймать ее и выпустить в окно. Естественно, он постарался проделать это так, чтобы не найти вреда насекомому, ведь он был человеком верующим. а Будда настрого запрещает наносить вред живому. Но насекомая вскоре вернулась и ног принялось кружить, и ему пришлось опять поймать и выпустить ее, Но муха залетела в третий раз, и тогда жена Кубея решила, что это неспроста, это знак. Она сказала, «Я думаю, что это Тама». Она знала, что мертвые, по крайней мере некоторые из них, возвращаются в мир людей, и нередко именно в обличье насекомых. Кубе рассмеялся в ответ и сказал, «Ну тогда давай узнаем, так ли это?» «Пометим я! Поймал опять муху, он взял ножницы и аккуратно, чтобы, не дай бог не поранить, надрезал ей кончики крыльев. Затем осторожно зажал насекомое в кулаке, вышел из дома, отошел на приличную дистанцию и только тогда выпустил муху. На следующий день она вернулась. Куба опять поймал ее. На этот раз он пометил красной краской ее крылья и тельце и снова выпустил. Теперь, отойдя далеко от дома, но два дня спустя муха вся красная Вернулась, и как перестал упорствовать, признал правоту жены. "Думаю, что это все таки Тама", сказал он. "Что-то ей нужно, но чего она может от нас хотеть?" "Жена ответила ему. "Те трица серебряных монет мамме, что она оставила мне на хранение. Они все еще у меня. Может быть, она хочет, чтобы я отнесла её деньги в храм и заплатила монахам, чтобы те исполнили все необходимые ритуалы? Возможно, этого желает ее дух. Вы знаете, Тама всегда очень переживала по поводу своего очередного перерождения." И только она произнесла это, как муха вдруг упала на пол с бумажного экрана, закрывавшего окно, где до этого сидела. Кубай дошел, поднял ее и обнаружил, что она мертва. Муж и жена решили, что они немедленно должны пойти в храм и отдать деньги, что принадлежали девушке монахам. Они взяли маленькую коробочку, положили в нее насекомое и с деньгами отправились туда. Дзикусионин, настоятель храма, вот историю, которую мы поведали Кубай и его жена, сказал, что они поступили правильно. Затем он вознёс молитвы и отложил сагаки поминальную службу по душе Тама. Потом восемь раз прочитал священные сутры Мютен. После этого коробочку с насекомым отнесли на кладбище храма, и там с соблюдением всех погребальных обрядов захоронили. А на холмике установили сатоба, маленькую надгробную плиту с соответствующей надписью.